Глава 50. Попытка спасти семью. Лето пролетало стремительно. Анна с девочками каждый день гуляли по лесу. Арнольд радостно скакал по тропинкам, находил в лесу то ёжика, то заблудившуюся кошку, то притаившегося ужа под деревьями. Алексей был озабочен расширением бизнеса. Домой приходил поздно. В одиночку ужинал и ложился спать, отвернувшись к стенке. Лёша, ты совсем перестал разговаривать со мной, упрекнула его Анна. Наверное, тебе есть с кем поговорить, неожиданно спросил Алексей. Анна на приглясь. Что ты имеешь в виду? Ничего, сказка на ум пришла, о золотой рыбки. Ты же читаешь сказки детям, помнишь, чем там дело кончилось? Не понимаю тебя, сказала Анна. Анюта, просто мне иногда кажется, что ты с годами становишься похожа на героиню этой сказки. На старуху у разбитого корыта? обиженно спросила Анна. Ну вот и поговорили, сказал муж и отвернулся к стенке. Выключай свет, пора спать ложиться. Мне завтра рано вставать. Лёша, а ты случайно не видел кольцо, которое ты мне подарил? Решила Анна спросить наконец-то про Пажа. Мысли о пропавшем кольце не давали ей покоя. "Нет, не видел", спокойно ответил муж. "Поищи получше. Вы с девочками такой бардак в нашей спальне устраиваете, что здесь может пропасть что угодно. Слон может потеряться, не только кольцо". Про себя она почему-то подумала, что муж начал догадываться о её романе. Скоро придёт время, когда нужно будет ему обо всём рассказать. Как я скажу ему о том, что люблю другого мужчину? спросила Анна сама у себя и поняла, что не знает ответа. Это только в дешёвых романах всё просто. А в августе Алексей предложил взять отпуск и поехать с детьми на море, пока не закончилось лето. Девочки, услышав о предстоящей поездке на море, которую они никогда раньше не видели, радостно запрыгали. Море, море. Ну вот и хорошо, все хотят на море, сказал муж и спросил: Аня, успеешь отпроситься на работе? Конечно, я уже столько времени работаю без отпуска, радостно ответила Анна. Отпустят без вопросов. Анна на работе написала заявление на отпуск, потом позвонила Серёже. Сергей, мы едем на юг. Я не имею представления, как выдержу 3 недели в разлуке с тобой. Мы с тобой успели прирасти друг к другу, как сиамские близнецы. Главное, береги себя. Ты у меня тоненькая и хрупкая, с тобой нужно бережно обращаться. Скажи своему супругу, если он тебя обидит, будет иметь дело со мной. А я буду верно тебя ждать. Что поделаешь? Тебе очень нужен отдых. Самирадцы начали с вечера, чтобы в 6 часов утра выехать в долгую дорогу. Ехать всего 16 часов. Если они не будут терять время попусту, к позднему вечеру должны добраться до санатория, в котором Алексей забронировал номер люкс. Алёна со Светой быстро оделись, но тут Света сказала: "Ой, подождите, я забыла мишку взять, которого мне мама на Новый год подарила". Папа недовольно заворчал. Подружки мои, если мы возьмем Мишку, а потом Машку и еще кого-нибудь в придачу, нам придется ночевать в задрипанном придорожном отеле. Вы же этого не хотите? Нет, не хотим, не хотим в задрипанном!» В один голос закричали девочки и тут же вскочили на заднее сидение.